Улица Субачус. Не наш ветер. Это не наш ветер, говорит Мюхисе. Здрасте, как-то ветер может быть не наш, если он у нас дует. Ну, знаешь, мало ли кто где дует. Если завтра ты отправишься в Новую Зеландию и станешь там к у р а л е с и т ь как дома привык, ты все равно не сделаешься местным, останешься здесьним нашим т у т о ш н и м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 Первый его тут вижу, но точно какой-то южак, средиземноморский, что ли. Дымц! -ды Это на нашу крышу обрушивается подхваченная ветром консервная банка. Да не простая, а здоровенная, литровая, из под томатной пасты. Кровавые брызги летят во все стороны, но натурально Шекспир.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 в Прочем, тогда мы бы вообще не полезли на крышу, потому что зарабатывать классический апрельский бронхит на этом пронзительном, холодном, с мелким ледяным дождем перемешанном ветру и щ е дураков. Эй, ты чего такой обидчивый? Укоризненно говорит ветру Нёхисе. Я уже и сам вижу, что не среди Земноморские, а Дриатические, верно? Звать-то тебя как? Нёхисе умеет договариваться с ветрами и вообще с кем угодно.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 Я тут все время сидел, говорю я ветру, извини, что не сразу с тобой поздоровался. Я не знал, что мы тут не одни. Смущенно бормочет ветер, а то ни за что бы не заплакал. Мы с ним вместе, объясняет мняхисе, поэтому все равно, сколько нас, один или двое. Скажи, спасибо, что не с е м е р о а то представляешь, как бы мы сейчас голдели. р а с с п р а ш и в а я тебя. Он был такой.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 Такой прекрасный, твердит он, и сам меня сюда позвал. Как это позвал? Хором спрашиваем мы с Нёхисе. Как-то привыкли, что таких гостей можем приглашать только мы сами, и стараемся не особо зло употреблять своим положением. Если звать к себе всех, кто нам понравился в этом городе, слишком быстро воцарится хаос. Недостаточно у ю т н ы й даже для нас самих. Об остальных жителях и говорить нечего. Он сказал.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 Мои штаны уже в пору выжимать. Из этого можно заключить, что наш ветер рыдает, навзрыд. Бедняга, надо же так влипнуть. Это горе, не беда, говорит Нюхисе. Сегодня поплачешь, завтра забудешь, а послезавтра появится кто-нибудь еще. Кого кого очаровательных странников с золотыми головами и сладкими голосами на твой век хватит. Гораздо хуже другое. Всякий ветер должен дуть дома.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 Это, конечно, невозможно, но я очень стараюсь. Иногда целых три дня кряду вообще ничего не хочу. Сам видишь, ребенку надо домой, говорит Нёхиси, а его домой это дуть в сторону моря. Эгейского, напоминаю я. Вот это как раз все равно. Все моря одно. Один раз дунул и уже дома. Ну да, да. Ладно, говорю я, пошли. До улицы с у б а ч у с отсюда совсем недалеко. Подняться на холм и считаю, уже пришли. Вот она. По дороге ветер ведет себя смирно, только перед разноцветными рекламными листовками не может устоять, гоняет их по м о л о д о й р е д к о й еще траве и жадно читает надписи. То и дело спрашивает: Ночную клуб, это что? А как там веселяться? И им нравится? Вот бы хоть одним глазком посмотреть. Не отвлекайся, строго говорит ему н ё х и с е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 Но нёхиси я не люблю огорчать не по этому, а из совершенно б е с к о р ы с т н ы х соображений. Никому не на пользу грустить, вот и все. Поэтому про море, которое в е ч н ы м и р е щ и т с я мне за стеной во дворе на с у в а ч у с я больше никогда не говорил. А он все равно запомнил, такой молодец. Здесь совсем рядом, говорю я. Видишь, где круглозеркало над воротами? Вон там. Отставший был ветер, приматывает свой шарик к ветке еще не зацветшей сирени и мчится к нам. Море рядом? Деловито спрашивает он. Я ч у ю его запах. Ура! Погоди, останавливает его Нёхиси. Пока еще до Урана м довольно далеко. Сперва надо, чтобы мы все захотели увидеть море. Ну я и так хочу. Вот и молодец. Но ты пока хочешь в п о л с и л ы как ребенок мороженого. А надо, чтобы ты захотел море как, как жить, подсказываю я, любой ценой, во что бы ты ни стало. «Что бы ни пришлось ради этого сделать? Что бы ни понадобилось отдать?» «Точно», — кивает н е х и с е к а к утопающий хочет вздохнуть. Вот такой силы должно быть желание. Примерно». о у, у у у огорченно подвывает ветер. «А вдруг у меня не получится?» «Получится», — говорю я. «Просто не забывай, что рожден, чтобы дуть в сторону моря. А когда ты не дуешь, тебя нет». На самом деле мне довольно трудно все это ему объяснять, потому что я стою в воротах, смотрю на эту чертову дальнюю стену, точно знаю, что никакого моря за ней нет, и это знание рвет мое сердце на части. Далось мне э т о м о р е далось тебе э т о м о р е думает н ё х и с и Что такого есть у моря, чего нет у нас с тобой?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 Ууу, ууу, это уже п о д в ы в а ю я сам, потому что сердце мое, глупое, бедное сердце, разорвалось на части, на совсем мелкие лыскуты. Это действительно больно, зато потом не придется его с шивать, не на этот раз. Если войти в море, сперва по колено, потом по пояс, потом нырнуть с головой, сердце снова станет целым. Я точно знаю, не придется потом полдня тыкать в него иголкой, в которую где-то нить темно-зеленая, как волны, которые я слышу шумят за высокой стеной. Впрочем, не такую уж высокой. Любой мальчишка перелезет, и я тоже смогу. Ты перегибаешь палку, думает н ё х и с е Вполне достаточно было бы аккуратно надорвать сердце в одном единственном месте. Но ты же настоящий художник, тебе подавай размах. Ладно, главное, это работает. И сейчас.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 Ну, можно сказать, обошлись малой кровью, говорит Нёхиси, протягивая мне флягу с ромом. Он все делает вовремя. А все-таки именно этот поступок должен быть специально отмечен как самое своевременное деяние всех времен. Мы с тобой мокрые насквозь, с головы до ног. Нёхиси загибает один палец. И лично я, честно говоря, так вымотался, что вряд ли готов вот прямо сейчас превращаться во что-нибудь еще. Так что придется терпеть. Я киваю и отдаю ему флягу, и тоже загибаю палец, просто за компанию. Трещина в стене, говорит Нёхисе, загибая второй палец. д а ж е не з н а ю чьих рук это дело. Ветер так дул. Ты и так неистово карабкался, или я не рассчитал с и л ы когда стукнул по ней? А, кстати, зачем? спрашиваю я. Эмоции, говорит Нёхисе, могут же у меня быть эмоции.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 Они у нас способные. Уууу, соглашается со мной ветер. Уууу.